«Здравствуй, мой милый, здравствуй!» К этому разговору я готовилась очень долго. Всматриваясь в лица прохожих, бродила по улицам нашего шумного города, ела мороженое, покупала цветы и вспоминала тебя. Я и раньше пыталась сделать это, но у меня ничего не получалось. Так, какие-то отрывочные события, ощущения, голоса, общие картины не складывалось. Амнезия таким был приговор врачей. Сначала я не понимала, что это такое, но потом, покопавшись в медицинском справочнике, купленном на книжном развале, узнала полная или частичная потеря памяти, возникающая под воздействием стрессовых ситуаций или физических повреждений мозга. Для меня такой ситуацией стала твоя смерть, да и мозг был поврежден. Ты погиб у меня на глазах. Сел в машину включил зажигание и вместе с джипом взлетел на воздух. От джипа осталось одно колесо, запасное. Одетое в яркий чехол, оно не пострадало. Нашли его на крыше соседнего дома и после долгих уговоров отдали мне. Я храню его на даче, в гараже. Гараж стоит пустой. Кроме этого колеса, в нем ничего нет. Я прихожу туда, как в храм, И, опустившись на колени, по крупицам восстанавливаю события десятилетней давности. Десятилетней? Нет, не помню. Я не помню, когда это произошло. Впрочем, теперь это не имеет никакого значения. Для меня время остановилось. В том, что я любила тебя, я никогда не сомневалась. Даже когда лежала в больнице, спеленутая по рукам и ногам смирительной рубашкой. Да, милый, да, мне пришлось пройти и через это. Пить горстями таблетки слушать обидные слова санитаров, терпеть. Ты сделал для меня очень много, милый. Кем я была до тебя? Бесправным, униженным, забитым существом, вынужденным подчиняться чужой воле. Я пела в ресторане. Говорят, пела неплохо. Сама сочиняла музыку, стихи, имела шумный успех, получала за это деньги. И вынуждена была удовлетворять похотливые желания домогавшихся меня мужчин. К счастью, Их было не так уж много, кажется, двое, а может, нет, не скажу, не помню. Да и какое, собственно, это имеет значение? Настоящей женщиной, нежной, чувственной, ранимой, сделал меня ты. Я словно заново родилась после встречи с тобой. Появилась уверенность в себе, захотелось жить. Жить, несмотря ни на что. Каждое наше свидание еще там, в Праге, превращалось для меня в маленький праздник после которого не хотелось возвращаться в жестокую реальность. Прохладная комната в мотеле, восхитительный букет свежайших чайных роз с маленькой открыткой внутри. «Выходи за меня замуж». Раскрыв ее, прочитала я. «Замуж». Тогда я приняла это за шутку и выбросила открытку в мусорное ведро. Зачем тешить себя пустыми иллюзиями? Таких, как я, замуж не берут. Это невозможно. Думала я, нюхая кокаин, чтобы успокоиться. Без дури, в те дни я не обходилась ни дня, но ты все-таки сумел убедить меня в искренности своих чувств. После долгих сомнений я, наконец, поверила. Тебе. Но еще раньше, безоглядно, всей душой полюбила тебя, а полюбив, решительно и бесповоротно порвала с прошлым. Мы поженились, свадьба была тихой и скромной, пылающий камин в уютной гостиной, шампанское, дом переньон, Дорогое и вкусное, живительной влагой рашавшее, пересохшее от страсти губы. Мне было очень хорошо с тобой, милый. И я чувствовала себя такой защищенной. Просыпаясь ночью, я подолгу любовалась тобой. Красивое, мужественное лицо, высокие скулы, упрямый рот. Ради тебя я готова была на любые безумства. Мне были близки все твои мысли, желания. Я растворилась в тебе без остатка. И постепенно утратила бдительность. Хотя прекрасно знала о том, что нашему счастью угрожает опасность. Слишком много было вокруг недоброжелателей. Слишком много. Тот день, когда тебя убили, я стараюсь не вспоминать. Сердце до сих пор сжимается от боли. Много позже молодой неопытный следователь покажет мне оперативные фотографии. Искореженные куски металла, россыпи стекла на вывороченной взрывом земле, оторванные по локоть руки. Вот и все, что осталось. Даже в гроб нечего было положить. Провожать тебя в последний путь я не пошла. Я лежала в больнице. А потом? А потом эта проклятая амнезия. Ко мне приходили твои друзья, рассказывали о тебе. Но я не понимала их. Муж? Разве я была замужем? Ресторан? Да, я работала в ресторане. Кажется, пела. Как? Я была владелицей этого заведения? Что вы, ребята? Зачем так шутить? Какая восьмикомнатная квартира? И где же она теперь? Продала? Кому и когда? А сколько денег мне заплатили? Так мало. Квартиру я действительно продала. Продала за бесценок молодой семье, даже не мечтавшей о такой роскоши. Видеть по ночам твои вещи ложиться по ночам в пустую холодную кровать было слишком мучительно. С собой я не взяла ничего, кроме старомодного пухлого альбома с фотографиями в гладком кожаном переплете. Его начала собирать еще твоя мать.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 стареть, но никогда не пожалею об этом. Моя красота без тебя мертва. Во всяком случае, мне она не нужна, как не нужны комплименты, щедро расточаемые другими мужчинами. После тебя их в моей жизни было много, может, даже слишком много, но похожего на тебя я, увы, не нашла. Знаешь, милый, пожалуй, я была скупа на любовь. Я должна была сделать для тебя много больше, чем сделала при жизни». По мере сил я всегда помогала тебе, давала советы, утешала в минуты разочарований. Но все это оказалось второстепенным. Я не смогла остановить тебя в тот роковой день. Не смогла. Не смогла. Не смогла. Слова эти больно сжимают мое сердце и будут сжимать до конца. Теперь уже до самого конца. Когда-нибудь мы встретимся, милый, не так уж долг наш путь на земле. Возможно, произойдет это не скоро, но торопить события я не буду. Зачем? Я научилась быть сильной, и я подожду. Обязательно подожду. Иначе мы с тобой разменемся, а это отнюдь не входит в мои планы. Ну вот и все, милый, на сегодня хватит, пора заканчивать. Сейчас я выпью виски и спрячу твою фотографию подальше. А завтра вновь достану ее. Здравствуй, мой милый, здравствуй! К этому разговору я готовилась очень долго.